голова 50 горсть трубей. На следующий день, на следующий год Будда провел собрание уединения в Винджандре вместе с 500 пхикшу. Шарипутра и Монголяяна помогали ему. В середине сезона засуха поразила эту область, и жара стала совершенно непереносимой. Будда проводил большую часть дня в освежающей тени дерева Нимба. он ел, беседовал о дхарме, медитировал и спал под этим же деревом. В начале третьего месяца собрания уединения бхикшу стали получать меньше подаяний. Из-за засухи пищи стало меньше, и даже правительственные запасы продовольствия сократились почти до нуля. Многие монахи возвращались в монастырь с пустыми чашами. Зачастую сам Будда возвращался со сбора подаяний с пустой чашей и чтобы заглушить чувство голос, голода, наполнял желудок водой. Хикши исхудали и выглядели изнуренными. Почтенный Монголиян предложил, чтобы на оставшиеся дни собрания уединения они переместились на юг в Таракуру, где было бы легче найти еду. Но Будда возразил. Монголиян, страдаем не только мы. Все местное население, за исключением нескольких зажиточных домовладельцев, страдает от голода. Мы не должны покидать этих людей сейчас. У нас есть возможность понять и разделить их страдания. Мы должны оставаться здесь до конца собрания уединения. Будду и его пхикшу пригласил на собрание уединения в Винджанру богатый торговец Агнедатта, узнавший об Будды. Но сейчас он был в отъезде и не знал о том, что происходит у него на родине. Однажды Макгалериан обратился к Будде, указав на островок здоровых зеленых деревьев и трав, растущих невдалеке от монастыря. Учитель, я думаю, что эти деревья остаются свежими и здоровыми благодаря хорошим почвам, богатым питательными веществами. Мы можем выкопать некоторое количество этой почвы, развести гумусы в воде сделать еду для пхикшу. Будда ответил. Не стоит этого делать, Монгалияна. Я пытался делать то же самое, когда практиковал аскезу в горах Дангсири, но нашел, что в такой еде нет ничего питательного. В то же время множество существ живут в почве, которая предохраняет их от солнечного жара. Если мы выкопаем почву, многие из этих созданий умрут. Погибнуты растения. Монгалияна не произнес более ничего». Уже издавна в монастырской жизни установилась традиция оставлять некоторую часть собранной пищи в специальной чаше для тех пхикшу, кому не удалось собрать достаточного количества еды. Свасти заметил, что в последние 10 дней эта чаша оставалась пустой. В ней не было ни одного рисового зернышка или кусочка чапати. Рахула поведал свасти, что сейчас, когда пхикшу не получают достаточно пищи, Люди подают еду в первую очередь старшим пхикшу. Молодые пхикшу получают очень мало или ничего. Свастей сам заметил это. Он сказал. Даже в те дни, когда я собираю немного пищи, я все равно остаюсь голодным. А как ты? Рахула в согласии кивнул головой. Из-за голода ему было трудно спать по ночам. Однажды, вернувшись со сбора подаяния, Почтенный Ананда поставил глиняный горшок на треножник, подложил под него куски дерева и принялся добывать огонь. Свасти подошел посмотреть, что он делает, и предложил свои услуги. В таких делах Свасти был очень умелым. Ему сразу же удалось зажечь огонь. Ананда взял свою чашу для подаяний и высыпал в горшок что-то напоминающее опилки. Он произнес. «Это отруби. Мы можем...» пожарить их и дать Будде. Свасти помешивал отруби двумя маленькими палочками, в то время как Ананда рассказывал ему, что встретил торговца лошадьми, недавно вернувшегося в Инджа... э... Веджадру со... со стадом в 500 коней. Увидев бедственное положение пхикши, он сказал Ананде, что если они не смогут собрать подаяние, то можно прийти к его конюшням, и он даст каждому пхикшу горсть отрубей, которыми кормят лошадей. В этот же день он дал две горсти Ананде, одну из них для Будды. Ананда обещал, что расскажет о великодушном даре торговца другому другим пхикшу. Отруби вскоре пожарились и стали издавать приятный аромат. Ананда переложил их обратно в чашу и предложил свасти проводить его к дереву нимбы. Ананда подал отруби Будде. Тот спросил у свасти, получил ли он сегодня подаяние, и свасти показал ему клубень сладкого картофеля. Будда пригласил их поесть вместе с ним. Свасти держал свою картофельную в руках. Увидев, как Будда ест отруби, он почувствовал, что вот-вот заплачет. В этот день после проповеди Тхармы почтенный Ананда рассказал общине о даре торговца лошадьми. Ананда попросил их приходить в конюшни только тогда, когда они совсем не соберут подаяние, так как отруби предназначены для лошадей и нежелательно, чтобы они оставались голодными. В эту ночь, при свете луны, Шарипутра посетил Будду, сидящего под деревом нимба. Он обратился к нему. Господин, путь пробуждения так изумителен. Он способен изменить любого, кто слышит, понимает и практикует его. Господин, Как нам распространить путь и после того, как вы уйдете? Шрипутры, если пхикшу правильно поймут истинное значение сутр и будут практиковать то, чему учат сутры, если они будут искренне следовать заповедям, тогда путь освобождения будет пребывать в веках. Господин, большое число пхикшу прилежно запоминает и читает сутры. Если будущие поколения монахов будут продолжать изучать и читать это учение, ваша любящая доброта и ваше глубокое прозрение наверняка будут жить в будущем. Шарипутра. Распространения сутр недостаточно. Необходимо практиковать то, что содержится в сутрах. Особенно важно соблюдать заповеди. Без этого Дхарма не проживет долго. Без заповедей настоящая Дхарма быстро угаснет. А существует ли способ выражения заповедей в такой форме, которая может сохраниться в течение тысяч будущих жизней? Это пока невозможно, Шерепутера. Законченный свод заповедей не может быть создан в один день или одним человеком. В первые годы существования Санхи у нас не было никаких заповедей. Постепенно из-за недостатков и ошибок, совершенных братьями, мы создали заповеди. Сейчас их 120. С течением времени это число увеличит, увеличивается. Список заповедей еще не закончен. Я думаю, что их число может вырасти до 200 или более. Наступил последний день собрания уединения. Торговец Агнедата вернулся из поездки и был поражен, узнав, как сильно страдали пхикши от голода. Чувствуя стыд, он собрал обед для них в своем доме. Он подарил также каждому Пхикшу новое платье. Будда произнес последнюю проповедь на этом собрании, и Пхикшу направились на юг. Это было приятное путешествие, Пхикшу шли не торопясь, они отдыхали по ночам, а утром собирали подаяние. После еды и отдыха в прохладном саду они продолжали идти весь день. Иногда они проводили несколько дней в деревнях, где люди особенно хотели получить учение. Ночами монахи учили и читали сутры перед медитацией и сном. Однажды днем свасти встретил группу мальчиков-пастухов, ведущих Буйволова домой. Он остановился и поговорил с ними, вспоминая свою юность. Внезапно его охватило сильное желание увидеть свою семью. Он затосковал по Рупаку и Бали, но более всего он тосковал по химе Он не знал, подобает ли Пхикшу думать о своей оставленной семье, Хотя, конечно, Рахула говорил ему, что тоже оставил свою семью. Свасти было 22 года. Он предпочитал находиться в обществе молодых людей, чувствуя себя с ними более комфортно. Больше всему ему нравилось проводить время с Рахулой. Они часто делились своими наиболее сокровенными мыслями. Свасти рассказал Рахуле о своей жизни пастуха-буйволов. Рахула никогда не приходилось сидеть на спине водяного буйвола, Он с трудом верил в то, что такое огромное создание может быть таким послушным. Свастя уверил его, что водяные буйволы являются самыми смиренными животными. Он рассказал Рахуле, как много он раз лежал на спине буйвола, когда они шли домой по берегу реки. Он смотрел на голубое небо в плывущие облака, радуясь мгновением мирного отдыха на теплой гладкой спине буйвола. Он рассказал о Рахуле и о тех играх, в которые Он играл с детьми мальчиками-пастухами. Рахуле нравилось слушать эти рассказы. Это была жизнь, которую он совершенно не знал. Рахула сказал, что хотел бы попробовать покататься на спине буйвола. Свасти обещал, что постарается устроить такую поездку. Свасти думал о том, как можно устроить такую поездку. Они жобы были монахами. Он решил, что когда они будут проходить в окрестностях его родной деревни, он... Спросит разрешение Будды повидать свою семью. Он хотел попросить, чтобы Рахула присоединился к нему. И когда никого не будет рядом, можно будет попросить Рупака прокатить Рахула на одном из буйволов. Рахула мог бы покататься вдоль берега реки Ниранджары. Свасти думал, что может снять для этого случая монашескую одежду и тоже поездить на буйволе, как в былые дни. На следующий год Будда проводил собрание уединения в скалистых горах Калика. Это был 13-й сезон дождей с момента просветления Будды. Микхия помогал Будде. Однажды Микхия рассказал, что когда он практикует в одиночестве в лесу, мысли и желания тревожат его. Микхия был озабочен этим. Ведь Будда наставлял Пхикшу проводить медитации в одиночестве. Будда сказал ему, что практика в одиночестве не означает отсутствие поддержки. Время препровождения в праздной болтовне и бесполезных сплетнях не способствует духовной жизни. Но получить поддержку друзей в практике очень важно. Бхикшу нужно жить в общинах для поддержки и помощи друг другу. Вот что означает прибежище в Сангхи. Будда также сказал ему. Бхикшу, необходимо иметь шесть вещей. Первое, Это понимающий добродетельный друг, делящий с ним путь. Второе – это заповеди, помогающие пхикшу поддерживать состояние осознания. Третье – благоприятные возможности для овладения учением. Четвертое – это усердие. И пятая вещь – это понимание. Последние четыре условия тесно связаны и зависят от наличия первого условия – присутствия друзей для совместной практики. Микхея, практикуй размышления о смерти, сострадании, непостоянстве и о полном осознании процесса дыхания. Для преодоления желания практикуй размышления о теле, созерцая девять стадий разложения тела от момента прекращения дыхания до момента, когда кости превращаются в пыль. Для преодоления гнева и ненависти практикуй размышления о сострадании. Это проясняет причины гнева и ненависти в нашем собственном сознании и сознании тех, кто вызывает их. Для преодоления страсти практикуй размышления о непостоянстве, осознавая рождение рождении и смерти всего сущего. Для преодоления смущений и рассеянности практикуй размышления о полном осознании дыхания. Если ты регулярно будешь практиковать эти четыре вида размышлений, Ты достигнешь освобождения и просветления.